Конфуций Если верить китайцам, род Конфуция должен считаться одним из самых древних родов в мире. Они ведут его родословную за 11 веков до Рождества Христова от Ци, старшего брата Джоу Синя, последнего государя Инской династии, получившего потом от джоуского князя Ченвана Удел Сун. Но ближайшим родоначальником китайского мудреца, от которого он унаследовал свое призвание, был кун Цзя, живший за семь веков до Рождества Христова, правнук которого и прадед Конфуция вынужден был из-за родовой вражды с влиятельной фамилией Хуа переселиться в царство Лу, где, получив в управление город Фан, стал именоваться Фан-Шу. Отец Конфуция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 От этой Тачиты в 551 году до Рождества Христова в уезде Цзоу, которым управлял его отец, родился Конфуций. При рождении ему было дано имя Тю, а впоследствии ему дали прозвание Джун-ни. О детстве Конфуция, как это ни странно, мы почти не имеем никаких сведений. Рассказывают только, что он любил играть, расставляя жертвенные сосуды и представляя разные обряды. Недостаток средств, а может быть и смутные времена удельного периода, когда было не до науки, лишили Конфуции возможности получить в молодости правильное образование, несмотря на то, что у него, по его собственным словам, в 15 лет была охота учиться. В 19 лет он женился на девице семейства Тянь-Гуань, и в следующем году у него родился сын Ли.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 в Хэ Паши, для изучения на месте жестких церемоний и древностей, и чтобы расспросить о них Лао -цзы, который будто бы был придворным библиотекарем. Путешествие это, несомненно, обогатило пытливый ум Конфуция новым запасом сведений по части церемонии, истории, языка и древности, и в то же время подняло его значение как ученого. Вероятно, благодаря этому число учеников его по возвращении и зло значительно возросло. Но ему не пришлось долго отдыхать в своем отечестве. Начались большие смуты, обязанные своим происхождением возмутительному поведению трех знатных фамилий — Цзи, Мэн и Шо, по отношению к своему государю, князю Джао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 И сын-сын, глава 7, параграф 11. Конфуций настолько успел снискать его расположение, что князь готов был дать ему землю под аренду в Ници, если бы против этого не восстал первый министр Янь-Ин. Эта неприятность в соединении с недовольством-этикетом, который князь хотел приложить по отношению к Конфуцию, то есть третировать его ниже первого магната Цзи и высшим Мэн, сделала дальнейшее пребывание его в княжестве Ци довольно щекотливым, и он опять возвратился в Лу. Он застал свою родину в состоянии ужасных смут.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 Такая блестящая деятельность его как администратора доставила ему более высокий пост товарища министра работы Сыкуна, затем министра уголовных дел Ды Сыкул. Вслед за Сим он в качестве первого министра сопровождал своего князя Дина на свидание с цицким князем Дзином, имевшее место в местечке Дзягу.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 В Лу немедленно было отправлено в подарок князю 80 красивейших цистских девиц с музыкальными инструментами, вероятно, певиц. Результаты этой хитрости оказались вполне блестящими.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 Цзыгун, отыскивая его, обратился к одному туземцу, который сказал ему, что у восточных ворот он видел человека, лоб которого походил на лоб императора Яо, шея — на шею императора Гао-Тао. Плечи имели сходство с плечами Цзэчани. Вообще же он имел несчастный вид, словно заблудившаяся собака. Из Джена он направился в Чень, где прожил три года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 куда призвал его Би Си, правитель города Джун Моу, возмутившийся против своего правителя. Опять тот же Цзэлу выступил со своим увещеванием в следующем роде. «Когда-то я слышал, как ты, учитель, сказал, благородный муж не входит в общение с людьми, делающими зло. А Биси, мятежник. Как же ты пойдешь к нему?» На это Конфуций, по-видимому, нисколько не смутившись, отвечал. Совершенно верно я говорил это. Но не говорил ли я также, что твердое не становится мягким от трения, а белое не чернеет от погружения в черную краску? Разве я тыква-горлянка, чтобы мне висеть и не быть съеденным? Несмотря на страстное желание философа играть выдающуюся политическую роль, желание, которое так сквозит в его ответе, благоразумный совет его ученика взял верх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 «Пора мне возвратиться домой». Из Цай он отправился в Ше, в провинции Хэлань. К этому времени, 490-е годы до Рождества Христова, относится встреча его на пути в Чу с одним чуским еродивым по имени Цзэ Юй, который, проходя мимо телеги Конфуция, пел «О, Фэн Хуан, до какой степени упали твои качества!»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 Когда речь шла о пожаловании Конфуцию обширных земель, то министр Цзыси, обратясь к князю, сказал, «Есть ли между вашими посланниками при дворах князей такие, как Цзыгун?" «Нет», — отвечал князь. «Есть ли между вашими советниками такие, как Цзылу?" «Нет», — был ответ. «А есть ли у вас такие правители, как Цзыюй?" «Нет». Что касается Кун Цю, то он излагает систему управления трех Джовских государей и уяснил себе деяния Джоу Гуна и Шаугуна. Гуна. Если Кун Цю получит землю и будет иметь помощниками своих достойных учеников, то это не послужит к благополучию Чуского дома. Эта новая неудача заставила Конфуция снова возвратиться в Вэй, где Лингун уже помер, и наследник его Чу изъявил желание, чтобы Конфуций принял на себя управление, но он почему-то отклонил от себя эту честь. В это время Жань Цю, бывшего начальником у фамилии Цы, отличился в войне с Ци и Ци Кан или Кан Цзы. Узнав от Жань Цю, что он научился военному искусству у Конфуция, вызвал последнего в Лу, для чего за ним было отправлено специальное посольство. Возвращение его имело место в одиннадцатый год правления Айгуна, 483-й год до Рождества Христова, когда ему уже минуло 68 лет. Усталый и разочарованный Конфуций не искал уже более службы, зная по долгому горькому опыту всю бесполезность этого стремления, и занялся, учеными работами. Составил предисловие к Шидзину, привел в порядок обрядник, урезал древние стихотворения, оставив из трех всего 305 и переложив все их на музыку. Упорядочил саму музыку. На склоне лет он с особенной любовью занимался и дзином книгой перемен для которой составил пояснение, кое, по-видимому, не вполне удовлетворили его самого, о чем можно заключать из следующих слов его. «Если бы мне прибавили еще несколько лет жизни для окончательного изучения Идзина, тогда бы я мог обойтись без больших ошибок». Глава 7, параграф 16. Кроме того, он был занят составлением летописи Чунцю «Весны и осени»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 B. Papov.